Отец Артур и сэндвич. Отец Артур сидел за столом и в полной тишине ел сэндвич с яйцом, и макрэс салатом. "Сначала корку едите?" спросила я. "Господи!" Отец Артур дернулся от неожиданности вместе со стулом, и кусочек корки, съеденной вне очереди, застрял у него в горле. "Ленни!" прохрипел он багровея. Закашлялся, согнулся, свесив голову между коленей. Побегу за сестрой, крикнула я. И уже была в дверях кабинета, когда отец Артур выдавил: "Не надо, все хорошо". по По-прежнему тяжело дыша, он открутил крышку красного термоса и налил себе чаю. "Простите меня". Отец Артур махнул рукой: "Заходи мол, обратно, будто ничего и не случилось". Он понемножку пил чай, вытирая выступившие на глазах слезы, а я тем временем осматривала кабинет. Два книжных шкафа из темного дерева с библиями, сборниками псалмов, папками. Картина с измученным Иисусом на кресте в рамке за стеклом со следами клейкого ценника на уголке. Фото черно белого пса и фото самого Артура в очень уж ярком джемпере и с другими людьми. Окно в кабинете отца Артура было крошечное. На планках, прикрытых жалюзи, лежал слой пыли. Оттянув одну, я увидела парковку. Что-то тут не так. Не может же парковку быть видной и из кабинета в часовне, и из розовой комнаты, и из палаты Марго? Когда я впервые здесь оказалась, парковка располагалась с одной стороны здания. Прочитал на днях, сказал отец Артур, заметив, куда я смотрю: "Что автомобилей в мире больше, чем людей". Вам бы надо желюзи протереть. Я вывела в пыли букву «Л». Отец Артур нерешительно надкусил сэндвич. И мне захотелось напугать его во второй раз, но я сдержалась. Рядом с сэл я вывела е. Будь у Иисуса автомобиль, как думаете, он бы на нем разъезжал? Отец Артур нахмурился и улыбнулся одновременно. Я к тому, что так ему проще было бы везде появляться. Я не Странно, что Иисус не рассказал жителям Иерусалима об автомобилях, не предупредил их, что будет дальше. Мог бы дать им подсказку, которая привела бы к изобретению автомобиля, ускорить это дело. А откуда ты знаешь, что не рассказал? Я улыбнулась отцу Артуру, дав понять, что это хороший ответ. Подождала, пока он снова заговорит, но теперь, когда его не собирались перебивать, отец Артур молчал. Я написала две «Н» на пыльном желюзи. По правде говоря, Ленни не могу представить Иисуса за рулем. Очень уж фантастично. Но когда он вернется, если вернется, разве не захочет ездить повсюду? Я, хотя его ведь подвезут, если попросит. И Иисусу никто не откажет. Я вывела на желузи и и повернулась. А с другой стороны, вдруг люди не поймут, что это Иисус, потому что он переоденется в нищую старуху, и никто не поможет ему, ведь никто больше не подбирает автостопщиков, и он проторчит на М1 не один час. Весь замусолится. Иссяты с этой своей бородой и всем остальным станет похожим на бродягу. Пойдет пешком, тут-то его и заберут в полицию, подумают, что наркоман. Захотят поместить в реабилитационный центр, а он им скажет: "Я, мол, сын Божий". Но никто ему не поверит, с чего бы. И отправят его в какое-нибудь исправительное учреждение, а там куча народу, и каждый заявляет, что он Иисус, а где настоящий, никто не знает. отец Артур стер приставшую к уголку рта крошку. А зачем Иисус переоденется в нищую старуху? Чтобы посмотреть, на самом деле люди добры или так хорошо к нему относятся только потому, что он Иисус. И чтобы выяснить это, ему надо переодеться старухой? Да, и если они будут хорошими, он подарит им розу. Это не из красавицы и чудовище случайно. Вы же священник, вот вы и скажите.